глава два представление в олилибержер только предлог для пребывания в фае и когда настал первый антракт альсон аргерропполус и его секретарь покинули ложу чтобы посмотреть знаменитую в альпурге его ночь в фае гремели два негритянских оркестр все шумело свистело дрожало вопилило со всех сторон огромного помещения взад и вперед сновали лакеи с рюмками наполненными ледяным абсенентом и бутылками с золотыми головками господа в смоокингах с моноклями в глазах бродили по залам ошеломленные роскошным цветником взад и вперед туда и назад как волны взбудораженного моря катился поток женщин он подхватывал всех одиноких мужчин кружился вокруг всех столов и пенился у баров тысячи разнородных звуков сливались в одну мелодию без слов как только показались миллионер и его секретарь в своих стародных вечерних костюмах волны женщин окружили их на секретаре был фраг вероятно фасона тысяча восемьсот сорокового года его принципал был задропирован в пурпурой плащ похожий на тугу нашествие женщин привело их в ужас и они бросились к свободному столику седобородый миллионер задыхаясь ухватился за стол вот где благоухающие зефиры эти женщины более розоперстые чем утренние заря но я сомневаюсь что во кто нибудь из них стал десять лет ждать мужа как пенелопа он поднял бокал шампанского господин ущавшийся против него точно в ответ поднял свой и вероятно воскликнул он они так боятся испортить свой цвет лица что ни одна из них не будет плакать по ночам как ты не лопа миллионер взглянул на говорившего это был элегантный господин в смокинге гладко выбритый с густыми бровями из под которых блестели черные глаза и с приятной улыбкой. «Эти женщины, — сказал Альцион Аргеропулус, — в своем движении взад и вперед напоминают мне стадо дельфинов, плывущих по морю. Хитрость, светящаяся в их глазах, напоминает мне хитрейшего из всех мошенников, которого я поклялся изловить. Будьте здоровы!» Они выпили. кого это вы решили поймать спросил незнакомец вора что он украл у вас деньги он поступил хуже он сделал меня смешным в моих собственных глазах и в глазах других его зовут коллин но он называет себя пелотар а какова его внешность спросил незнакомец когда я его видел у него были густые седые усы и повязка на левом глазу точно он был одноглазый одноглазый воскликнул незнакомец как циклоп как полифем подтвердил альцо аргерополз и как одисей перехитрил полифемы так и я перехитрю его наливай мальчик если есть еще вино в сосудах за гигиеу они выпили но повязка на глазу могла служить для того чтобы изменить его наружность и если он такой мошенник как вы утверждаете то по всей вероятности так и было антракт кончился негарриянский оркестр перестал играть поток женщин пеенни спалился обратно в театр альцион ордерропполус поставил стакан на стол и с улыбкой посмотрел на своего соседа у него мелькнула идея и эта идея все больше укреплялась в нем он подозрительно посмотрел на своего соседа внимательно вглядываясь в него незнакомец спокойно осматривал зал вдруг он слегка притронулся к руке миллионера может быть ваш враг был вот такой не похож ли он вот на того человека Он указал на выход. Миллионер вскрикнул. Вслед за этим раздался протестующий возглас содержателя бара. Как Ахилт, щетно ожидавший десять дней выхода троянских воинов, вдруг, заметив Гектора, бросил тяжелый шлем и одним прыжком очутился возле врага, так Альцион Аргеропулос отшвырнул бокал и, забыв заплатить, бросился к выходу из Фолибержер. За ним, по знаку содержателя бара, бросились лакеи, точно свор о легавах. Незнакомец, который невольно вызвал эту сцену, швырнул бумажку на стол и принял участие в погоне. Слепой и глухой к вызванному им волнению, Альцион Аргерополос громко вопил. «Хватайте его! Хватайте его!» Но никто не обращал внимания на его крики. Когда он добежал до половины зала, человек за которым он гнался вышел в дверь когда он приблизился к выходу тот вышел уже на улицу когда миллионер добежал до улицы преследуемый свернул за угол и прошел в боковой переулок на углу горел фонарь который осветил его густые седые усы и черную повязку на глазу как раз в это время подбежал незнакомиться с бара неужели это действительно он воскликнул он задыхаясь он не уйдет от нас сюда за ним они продолжали погоню человек из бара бежал быстрее всех он умел находить следы преследуемого когда миллионер и секретарь стояли в полном недоумении он точно угадывал все его мысли и намерения один раз они были в двадцати шагах от своей жертвы но внезапно он исчез точно его поглотила земля и на этот раз не только оба грека опустили руки но и их друг из бара следующий раз я его поймаю ревел эльционор герроппулу сверкая глазами если бы нам помогал такой человек как вы а не этот слепой победитель аргуса он был бы уже в наших руках я боюсь что вы преувеличиваете скромно сказал незнакомец ваш полифем отлично пользуется одним глазом, но странно что именно я увидел его это чудо это чудо кричал альцо аргеропуз вы победите его приходите ко мне в отель как ваше имя у меня необыкновенное имя сказал человек из бара и вынул из бумажника визитную карточку меня зовут персонь